На перроне их обгоняла или шла за ними весёлая толпа дам провинциалок, одетых так же, как Наталья: все в юбках чуть длиннее, чем требовала мода, в шоховых платочках на голове, в руке чемоданчик. Кроме гордой осанки головы, а при ближайшем рассмотрении и красоты, ничто не отличало её от других. У него бывали любовницы, чьих собачек обычно букеты цветов носили грумы и тогда он не видел в этом ничего особенного но на этом сером и унылом вокзале шёл дождь и ему хотелось чтобы Наталья появилась как яркое пятно как что-то несбыточное как вспыхнувшее пламя он крепко обнял её поцеловал глаза у неё были обведены тёмными кругами Яна была, конечно, в трауре. Какой же он идиот. Ах, это ты, сказала она и замерла, прижавшись к нему. На них смотрели, и ему стало немного стыдно, ведь им в конце концов не по 12 лет, чтобы так откровенно выказывать на вокзале свои чувства. Он попытался пошутить. А кто, по-твоему, это мог быть? Ты? ответила она: "Именно ты". Она вскинула голову, и он пристально посмотрел на неё. Ему показалось, что лицо у неё немного припухло, что она небрежно подкрасилась. Этот осмотр казался ему вполне естественным, так же, как и её возвращение к нему. Он приехал на вокзал встретить любовницу, почти жену. и рассматривал ее, как все старые любовники рассматривают друг друга. Вот и все. Он взял ее под руку. Я купил жареную курицу, поужинаем дома. Ты выехала сразу после похорон? Да, разумеется. Ты же понимаешь, мне не так-то приятно было в Лиможе. Честные люди бросали в тебя камнями на улице? Нет. Нет. «Ответила она. «Они знают, что плоть слаба. «Они теперь читают газеты». Дома она окинула рассеянным взглядом беспорядок, который он успел произвести за два часа перед тем, как поехать на вокзал. Прошла в ванную, подкрасилась, а он тем временем, яростно ругаясь, разрезал курицу. После кофе они прошли в гостиную и в гостиную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 Тон вопроса был тот же. Он улыбнулся. Я тоже не читал, много работал. Пожалуй, выпивал лишнего без тебя. Да вот купил эту пластинку. Он не добавил, что однажды пошёл очень пьяный проводить Катрин до дому и потерпел полное фиаско. Но во всяком случае, можно быть уверенным, что Девица будет помалкивать. В её же интересах скрыть его внезапное бессилие. поскольку ему теперь известен все её приходы. Он протянул руку и натележжала её. Ну, а ты видела Франсуа? М-м, да, видела. Он специально приезжал к Пьеру, чтобы встретиться со мной. Зачем? Он говорил вернуться. Мне кажется, он тоскует. В провинции переменилась, сказал Жиль.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 Очень сожалею. Но я тоже уговаривал меня остаться.